Но сотрудники должны быть надежными, такими, на которых можно положиться с уверенностью. «Каким дрянным участником номера оказался бы Гарри?» — пришла мне в голову мысль. «А если это тот человек, с собственностью которого ты намерен провести трюк?» Макс рассуждал с академической бесстрастностью. «Что это могут быть за предметы? Наручные часы? Ключи? Авторучка?»